то он же сам букертограм разберет мусор в следующую смену. Но если этот сделает без него, бумажку определенно не найдут. А если он сам будет разбирать мусор завтра, может быть, мистер Макдермоту уже будет поздно. А ему очень хотелось найти то, что так нужно мистеру Макдермоту. Заставь его объяснить, почему. Он бы, наверное, не сумел ответить, поскольку мыслил не слишком отчетливыми формулировками. Но почему-то, когда приходил этот молодой поморщик управляющего, Букерта Грен чувствовал себя более уважаемым человеком, чем при ком-нибудь другом. Он решил продолжать поиски. Чтобы избежать лишних разговоров, он в положенное время поднялся наверх и отбил свою карточку. Потом вернулся и работал еще три с половиной часа медленно, старательно, хотя знал, что того, что он ищет, может и вообще не быть в баках с мусором. Возможно, он жрал это до того, как его предупредили. Оставался еще один бак. Он увидел то, что искал, как только вытряхнул содержимое бака: комок промасленной бумаги вроде как из под бутербродов. Развернув бумагу, он обнаружил внутри скомканный бланк, похожий на тот, что оставил ему для памяти мистер Мандермод. Он сравнил их под лампочкой, ошибки быть не могло. Найденная бумажка была запачкана, в одном углу надпись почти смыла, но остальное нетронуто. Букер Тагрем надел грязный прокопченный пиджак и, не задерживаясь, чтобы сжечь остатки мусора, направился наверх. Приглашенные навстречу в половине двенадцатого начали собираться в кабинете Уоррена Трента. Первым пришел Эмиль Дюмер, румяный от сознания своей значительности. За ним высокий тощий юрист, который оформлял большинство сделок Сент-Грегори, и другой юрист, помоложе, Нью-Орлеанский представитель Элберта Уэллса. Потом явился Питер Магдермуд в сопровождении Уоррена Трента. Хозяин Сент-Грегори казался любезным и довольным, каким его давно уже не видели. В петлице у него олео гвоздика. Он радушно поздоровался со всеми и приветливо встретил мистера Демпстера, которого представил Питер. Происходившее казалось Питеру ирреальным. Он двигался и говорил автоматически, словно какой-то робот внутри него взял на себя эти функции, пока он не оправится от шока, в который его поверг монреалиц. Вице-президент. На дело даже не в титуле, а в том, к чему он обязывает. Правонаследно управлять Сент-Грегори было его мечтой. Питер убежден, что Сент-Грегори может стать первоклассным отелем. Его можно сделать уважаемым, посещаемым, прибыльным. Ясно, что Керти Сокиев, мнение которого немало значило, держался того же взгляда. Средства для достижения этого самые разнообразные: увеличение капитала. реорганизации управления с более четким делением на сферы влияния, изменения в штате, кто-то должен уйти на пенсию, кого-то стоило повысить, кого-кого пригласить со стороны. Когда он узнал, что отель продан Элберту Уэлсу и остается независимым, надежды, что новое руководство все это проделает, возродились. Теперь ему самому представляется такая возможность, перспектива волнующая. и несколько пугающее. Это важно и для его личного положения, ибо означает восстановление его статуса в гостиничном мире.、И、если он преуспеет с Сент-Грегори, прошлое будет забыто, его анкета будет считаться чистой. В конечном счете бизнесмен ценится по достижениям. Все еще в шоке, но уже понемногу оправляясь, Питер занял свое место за длинным столом в центре комнаты. Последним появился Элберт Уэллс в сопровождении Кристин. Те, кто уже сидели, поднялись. Заметно смущенный старичок замахал руками. Нет, нет, прошу вас. Уоррен Трент взял в слово. Мистер Уэллс, добро пожаловать в мой дом. Они обменялись рукопожатиями. «От всего сердца желаю, чтобы эти старые стены приносили вам радость и удовлетворение». Элберт Уэллс заморгал. Уоррен Трент взял его под локоть и познакомил со всеми. Встречу открыл Эмиль Дюмер.